Неаполь, Италия, июль 2023 года. Он стоял на смотровой площадке к о с т е л ь н у о в о вглядываясь в затянутое дымкой побережье у подножия величественного вулкана. Вот уже много лет Юрген совершал свой ежевечерний ритуал, приезжая сюда один, чтобы отвлечься от неискончаемых забот текущих дней. Почему он выбрал именно это место, сказать было трудно. Возможно, камни величественных стен Анжуйского замка, напитанные духом минувших веков, что-то подсказывали ему, когда смятение и тревога переполняли сердце, предчувствующее надвигающиеся бури. Нельзя было исключить и то, что о т к р ы в а ю щ е е с я в е л и к о л е п и е живой тысячелетней истории на фоне суетливого движения судов в расположенном неподалеку морском порту позволял делать сравнение не в пользу последнего, успокаивая себя тем, что проблемы сегодняшнего дня ничтожны перед могучим пластом древности, представленной дивной панорамой, раскинувшейся перед глазами. Так или иначе, но длительное созерцание этой незабываемой картины вкупе с морским бризом, остужающим загорелое лицо Шефера, делали свое благородное дело. Посвежевший и помолодевший он спускался этажом ниже, прогуливаясь по многочисленным галереям, и разглядывая картины, расположенные в большом количестве под темными каменными сводами готического замка. Соленый ветер Адриатики уносил с собой невеселые мысли, освобождая место в голове для новых и дерзких планов, порой неожиданных для окружающих его людей, а зачастую и для него самого. Он мог подолгу стоять возле одного из полотен, где потемневшими от времени красками великие живописцы средневековья пытались донести до потомков свои сокровенные мысли о вечном. Однако это была лишь видимость, доступная поверхностному взгляду со стороны. В те минуты сознание Юргена было далеко от места, где пустынные залы в дневные часы посещений собирают толпы праздношатающихся туристов, а в вечернее время... позволяют ему побыть наедине с собой. Вот и сейчас, стоя у картины Марка Кардиско «Поклонение волхвов», Шефер пытался понять, почему художник изобразил одного из них в образе женщины. Изящность жеста, открытое декольте, грудь и талия все свидетельствовало о том, что волхв справа явно женщина. И снова мысли унесли его, отвлекая от вечной тайны художника, чье творение сейчас находилось перед его глазами. А в чем замысел неизвестных кукловодов, отнявших у него нити с подвешенными на них марионетками? Нельзя же считать целью физическое устранение группы, в этом не было ровным счетом никакого смысла. И какова в этой странной игре роль Орлова? Мне надо разгадать всю цепочку событий, чтобы вернуть утраченный театр любимых кукол, среди которых Андрей был, пожалуй, самый лучший, самый искусный. Он снова вернулся к картине, проводя пальцами по шершавой поверхности холста, словно пытаясь ответить на мучивший его вопрос. «Почему все-таки в о л х женщина? Должен же быть в этом какой-то скрытый смысл?» У триумфальной арки его ожидал д о с т и н а терпеливо прохаживающийся под зажженными фонарями вечернего Неаполя. Они миновали муниципальную площадь и спустились в метро, чтобы отбыть в к а с т е л а м а р а д и с т а б и где уже был приготовлен ужин. Смуглая мулатка ожидала их на ступенях виллы, чтобы своевременно подать на стол заказанные блюда. Шефер отказался от пасты и попросил принести немного устриц с бокалом белого вина. Он вышел на лужайку, где под т е н ь ю плюща располагался столик и пара стульев из ивовой лозы. Набросив на колени плед, еще хранивший тепло летнего знойного дня, Юрген прикрыл глаза, восстанавливая в памяти события, произошедшие с ним в английском саду Козерты. Как только Андрей скрылся за поворотом тропы, ведущий к каскаду, он поднялся со скамьи, чтобы рассыпать остатки корма, взятого с собой для рыб, терпеливо ожидающих у берега пруда продолжения трапезы. Сухой треск и последующий за этим толчок в плечо едва не уронил его в воду. Он не почувствовал боли, но рука, держащая пакет, безвольно р о ж а л а с ь вызвав бурное оживление страждущих обитателей озера. Зеркало водной глади вскипело множеством плавников и хвостов. Пожалуй, это последняя картинка, отпечатавшаяся в угасающем сознании перед тем, как он упал на зеленый ковер прибрежной полосы. Очнувшись в больничной палате, Юрген обнаружил сидящего у кровати иранца. Тот изучал газету Барбача на фарсе комментарии по поводу прочитанного, богато сдобренной непечатными междометиями. Плечо ныло, на бинтах в области ключицы виднелось темное пятно крови. «Салямун алейкум, Бадар!» — слабым голосом прошептал шефер, откидывая край одеяла, прикрывающий грудь. «Коджаман!» Дестин отбросил газету, и его лицо тут же приобрело выражение невозмутимости и покоя. «Собх-бахир! Шафахана!» Машинально на фарсе ответил телохранитель и тут же перешел на итальянский. — Доктор сказал, что завтра вас отпустят домой. Ранение сквозное, кость не задета. Лечение н а з н а ч и т Ты видел стрелявшего? — спросил Шефер. И ранец неопределенно пожал плечами. — Ты убил его? Достина ничего не ответил, лишь улыбнулся, показав ровные, ослепительно белые зубы. — Понятно. Шефер отвернул лицо к стене. — Надо было узнать у него о заказчике. «Энгалиси, он сказал, я не понял». «Надо было, чтобы он повторил», — сукоризный вздохнул Юрген. Он не успел, гнул свою линию и ранец. «Да почему?» — не выдержав, вскрикнул Шефер, попытавшись поднять голову над подушкой и возвращая ее назад от пронзившей ключицу боли. «Он захлебнулся!» Вошедшая в палату группа людей в белых халатах прервала его бесплодные попытки выпытать у телохранителя информацию о судьбе киллера. Стоя возле кровати, они оживленно обсуждали его травму, перебивая друг друга и жонглируя словно мячиками медицинскими терминами, что явно раздражало Юргена. «Могли бы устроить это к у д а х т ы н е в коридоре. Почему обязательно трындеть над ухом, словно он посторонний бесчувственный предмет?» Наконец, один из них достал блокнот, сделал необходимые пометки и заявил, склоняясь над раненым. «Сеньор Шефер, ваше состояние не вызывает у нас беспокойства. Жизненно важные органы, к счастью, не задеты, пуля прошла на вылет. Вы можете через два дня покинуть госпиталь, продолжая лечение на дому, при условии покоя и отдыха, а также ежедневного посещения клиники для перевязки». По желанию, вы можете остаться у нас. Медицинская страховка позволяет продолжать лечение в стационаре. И вот еще что. Вашим делом занимается полиция. Я бы порекомендовал ограничить или перенести общение с ними на более поздние сроки для вашего блага. Лишние волнения и воспоминания могут только навредить и продлить сроки окончательного выздоровления. Спасибо, доктор. Я обязательно воспользуюсь вашими рекомендациями. Он дежурно поблагодарил врача, мысленно представляя себя в привычной обстановке на вилле в Кастелломаре. н а его воспоминания прервала горничная, поставившая на столик тарелку с мидиями и бутылку шардоне из Сицилии, п о л ю б и в ш и е с я ему за плотный сбалансированный вкус с ненавязчивыми миндальными нотами. Теплый неаполитанский вечер, напоенный ароматами жасмина и лаванды, располагал к покою и размышлениям. л и ш ноющая боль в плече напоминала о том, что за волшебным итальянским вечером всегда наступает ночь, тягучая, с тревогами о предстоящем дне. На столике завибрировал телефон. Экран ожил бледно-голубым свечением. Шефер потянулся к трубке, роняя теплый плед на траву и некоторое время оставаясь в раздумье, стоит ли отвечать. Звонила Эльза. Это был ее третий вызов за сегодняшний день. Требовательное жужжение не прекращалось, и ему пришлось ответить, чтобы не переносить неприятный разговор на утро. — с л у ш а й почему ты не хочешь со мной общаться, Юрген? — Да, у нас сегодня чудесный вечер. С Тиренского моря идет гроза, и цветы пахнут по-особенному вкусно в ожидании ночного дождя. Эльза молчала. Шефер мог подумать, что она плачет, но он слишком хорошо знал эту женщину. Одну из немногих сотрудниц фармацевтического холдинга HWB, которая обладает набором качеств, необходимых секретному агенту. Великолепные актерские навыки, хладнокровие, которые порой списывали на ее скандинавское происхождение, и красота. Последнее, пожалуй, было самым убийственным ее оружием. перед которым сдавались не только мужчины, но и некоторые женщины из числа поклонниц Сапфо. «В Стокгольме з я б к а прошептала Эльза. «Ты беспокоишь старика, чтобы сообщить мне об этом в столь неурочное время?» «Нет, я чувствую, что идет буря. Мне зябко и страшно. Они уничтожат нас, Юрген. Отпусти меня, пожалуйста. Если ты не дашь мне согласия, то я уйду сама». Это значительно хуже и для меня, и для тебя. Решить этот вопрос нужно сегодня, прямо сейчас. Теперь настала очередь молчать Шеферу. Когда он свел ее с Орловым, чтобы держать в поле зрения действия и поступки своего фаворита, разве можно было предположить, что Андрей после нескольких месяцев знакомства предложит ей руку и сердце? Ну, пофлиртует немного. Переспят, дело-то известно молодое. Эльза тогда звонила ему в панике, совет а п р о с и л а что в этой ситуации делать. Что он мог ей посоветовать? Ради грядущего проекта все должно было быть по-настоящему. Предлагает выйти замуж? Выходи. Объект будет под контролем круглосуточно. Закончим испытание, найдешь повод и разведешься. Кто мог тогда предположить, что с п е ц с л у ж б ы з а и н т е р е с у ю т с я экспериментом? в котором с т а в к а является жизнь, в том числе и его, Юргена Шефера, шефа Южно-Европейского фармацевтического отделения. «Почему ты молчишь, Юрген? Еще тогда, во время аварии, я поняла, что они не оставят меня в покое. Это страшные люди, они звонят мне ночью с одним единственным вопросом. Где Андрей? Что я должна им ответить? По твоему совету я запретила ему звонить, пока сама не выйду на связь. Он прилежный муж, слушается меня во всем. За время отсутствия от него не было ни одного звонка. Как я могу знать, где Андрей? Я даже не знаю, жив ли он. Ты можешь быть жесток ко мне, но Орлов не заслужил такого отношения. Представляешь, какой удар будет для него, если узнаешь, что наш роман — фикция. Ты жесток, Юрген. Эта игра не приведет ни к чему хорошему. Ты многого не знаешь, Эльза. Надо потерпеть. Скоро все закончится. Ты действительно не владеешь информацией об Андрее? — Нет, прощай. — Нет? Вопрос растворился в коротких гудках оконченного разговора. — Нет, я не буду терпеть. Нет, я не знаю, где Андрей. Ох уж эти женщины! Шефер вздохнул, но он был уверен, что этот телефон не прослушивается. Но даже в этом случае не мог быть откровенен со своей лучшей подчиненной. как не мог ей рассказать о неудавшемся покушении, что еще больше бы растревожило расстроенную Эльзу. Покой ночи нарушил резкий порыв ветра с залива, качнувший апельсиновое дерево. Один из плодов сорвался и подкатился к его ногам. Юрген поднял и положил круглый зеленый мячик на стол. — Если ты слаб, первый порыв ветра лишит тебя будущего. К неаполитанскому побережью стремительно приближалась гроза. Десятки молний зигзагами огненных нитей стягивали шов между ч ё р н ы м небом и морем. Шефер поспешил в дом, когда первые крупные капли дождя щелкнули по листьям, а пряный аромат цветов сменился запахом пыли. Где-то на втором этаже тревожно застучала на ветру незакрытая створка окна.